Ренджер вернулся только на четвёртые сутки. Скутер оказался повреждён ещё сильнее, чем мы предполагали. Пришлось заращивать трещины в антигравитационной платформе, и ремонт затянулся. Рикс прыгнул на землю, и по его глазам, имеющих в данный момент цвет и приветливость грозовых туч, я понял, что он чертовски зол. Наладить стабильную связь Артемиды с лагерем не удавалось. На запросы о предоставлении доступа к системе станции Состиха с главной базы опять ответили отказом без объяснения причин. Если они скрывают полную консервацию системы, неужели не понимают, что из самого их молчания можно сделать выводы, пожаловался Рик. Хоть бы наврали что-нибудь. Им фантазии не хватает, ответил я. Или просто лень выдумывать. Отсутствие фантазии и беспробудная лень главные отличительные черты бюрократов из зоб. Подошёл Крэк, он тоже был невесел. Узнал что-нибудь? Массу интересных для специалиста экзобиолога вещей, ответил он. Но ничего полезного для нас. Никаких дополнительных органов чувств у горил нет, обычные обезьяны. Мозг вот только, мозг у них просто огромный. больше, чем у человека. Что это значит? Они всё-таки разумны? Может, да, а может, нет. Не забывай, речь идёт об инопланетном обезьяноподобном существе, которое впервые попало под скальпель, да ещё в обычном корабельном медотсеке. Я бы воздержался пока от далеко идущих выводов. Разумность вида признаётся или отрицается на основании наличия либо отсутствия нескольких главных и десятков второстепенных признаков. Крейкс, похватившись замолчал, затем добавил: Короче, разумность определяется не по размерам мозга одной единственной особи. Человечество уже известны в высшей степени разумные существа, у которых вовсе нет ни мозга, ни нервной системы. Также известное животное с огромным мозгом, которое глупее улитки. Иногда природа делает что-то с запасом, и часто этот запас остаётся невостребованным. Ты имеешь в виду, что Кэт поднялась из кресла возле терминала. С прибытием рейнджера её вседневные дежурства закончились. Хочешь сказать, что именно гориллы Фостера, а не туземцы должны были основать цивилизацию на Тихой Это возможно. Господь любит устраивать отбор на конкурсной основе, сказал Рик. Вспомните земных неандертальцев. У них тоже объём мозга был больше, чем у современных людей. Не совсем точное сравнение, но Крейг снова замолчал. Я бы сказал, человек и шимпанзе. Шимпанзе достаточно сообразительны. В неволе могут перенимать многие чисто человеческие привычки. Представьте себе шимпанзе с мозгом как у нас. Возможно, они станут ещё сообразительнее, но это ещё не сделает их людьми. Я считаю дискуссию излишней, сказал Кэт. Специалисты по контактам какие только программы не прокручивали этим гориллам. Благо зрители из них просто великолепные, всегда на месте. Но они никак не среагировали. Кэт права, согласился Крейк. Поэтому предлагаю по-прежнему считать их обезьянами и законной добычей, сказал Рик. Давайте поймаем этих сукиных детей, в жизни не прощу им, что они разбили скутер. Если у них нет никаких органов чувств, кроме обычных, как же они всегда знают о нас? спросил я. Крэк пожал плечами. Я неверно выразился, сказал, что их нет, признался он. Просто я их не обнаружил. а экстрасенсорные способности и вовсе не обнаружить хирургическим путём. Ты говорил с Шанкаром? Да, он в восторге, с присущей ему щедростью пообещал оплатить сеанс связи. Бесценный клиент, похвалила Кэт. Попросил меня подождать со вскрытием пару часов, потом сам заказал с земли полноформатный сеанс и наблюдал, когда я резал. Сказал, что разобьётся, но достанет разрешение на вывоз тела. Но умолял больше горил не убивать, иначе могут возникнуть осложнения с отловом. Он намекнул, что кое-кто в Опне прочтёт о звать наши разрешения. Похоже, у нас появились конкуренты. Час от часу не легче. Кто? Он сам не знает, но не исключено, что кто-то ещё получил разрешение на отлов горил Фостера. Под навесом завыречал сигнал вызова. Мы бросились туда. Это был Ливнёв, и качество связи радовало глаз. На экране я видел, что инспектор, как всегда, подтянут и сосредоточен. "Простите, каким каналом вы пользуетесь?" вылез вперёд малыш. "Линией СОС, разумеется", ответил Ливнёв. "С высоких орбит связь последние дни нестабильна, и директор заповедника Василиадис любезно предоставил мне доступ к Проклятое блюдог, заорал Рик. Простите, инспектор, это я не вам, Василиадис. Я обращался лично к нему, а он ответил, что вот урод мерзкий. Левнёв понимающе улыбнулся. Я слышал об этом. Согласен, что отказ предоставить вам доступ к системе СОЗ некорректен, тем более что ваша группа находится непосредственно в районе риска. К сожалению, я не могу здесь командовать. Я мог лишь настоятельно попросить, и им ничего не оставалось, как выдать мне минимально необходимую информацию. Вам известно, что некоторое время назад на тихо исчез некто Левицкий. Да, а ещё погиб его сын. Вот как. Левнёв нахмурился, и я понял, что он этого не знал. Дальше. Левицкий работал смотрителем восемнадцатого сектора. того самого, в котором находитесь вы. И исчез он в этом же секторе. Точное место мне назвать отказались, сославшись, что координаты места происшествия может раскрыть лишь профессиональная следственная группа по завершении всех процедур. Но формально следователь имеет право держать координаты в тайне до обнаружения либо Левицкого, либо достоверных доказательств его гибели, то есть до бесконечности. Я считаю, что эта глупая игра руководства с сос секретностью вызвана тем, что по слухам, Левицкий и его сын высадились на территории сектора с целью заняться незаконным отстрелом, а проще говоря, браконьерством. Чрезвычайно скандальное происшествие. Боюсь, это всё, что я могу вам сообщить. Будьте осторожны. На планете опасно. Попрощавшись, Левнёв выключил связь. Наступившее молчание нарушил Рик. Молодец он, этот инспектор. Василядис предоставил ему связь, а он почти в открытую назвал его дураком. Глупая игра руководства в секретность. Надеюсь, директор прослушивал каналы и всё слышал. Жаль только этот Левнёв был излишне вежлив. В отличие от тебя, заметил Рик. Надеюсь, Василядис и меня слышал, хладнокровно ответил Рик. Ну что, народ, начнём работать, предложила Кэт. Быть осторожнее, чем мы сейчас, попросту уже невозможно. И если некоторые из нас не станут расстёгивать страховочные ремни,